Глава тридцать девятая. Агент Бурден стоял неподвижно, как вековая приморская сосна, привычная к порывам ветра. Время поджимало, но он не решался повысить голос. «Телефон, майор!» Марианна смотрела на мыс Дела-Ф, мысленно отмечая каждую деталь открывающейся панорамы. Василе драганман приехал сюда не случайно нужно приказать экспертам все тут прочесать они будут ворчать но это неважно психолог точно что то искал она попыталась мысленно представить себе карту которую ей показывал в выселе но не смогла вспомнить отмеченные им места черточки стрелки и разноцветные кружки зато его слова каждое слово отпечатались в мозгу навсегда Я продвинулся в определении места. Все, что соответствует описанию прежнего дома Малона, я объеду за один день. Им придется начать расследование с нуля, отталкиваясь от заметок Василе, рассказов Малона, истории Гути. Утром Марианна послала ЖБ в Моноглистскую школу, чтобы он побеседовал с директрисой. Лейтенант сделал кислую мину, Он всю ночь провел на месте происшествия, но начальница не оставила ему выбора. Ничего, не развалится. Крюк всего-то в 10 километров. «Майор!» — наконец-то обернулась. «Вам звонят!» — Бурден протянул трубку. «Срочный вызов!» «Марианна! Вы что там, обалдели?» — дед вопил, как потерпевший. «Ларошель позвонил!» «Хирург?» «Ты знаешь другого ларошеля «Тимо Солер только что с ним связался. Сказал, что теряет сознание, что рана снова открылась, что он не может шевельнуться. Назначил встречу!» проклятье Где?» «Не падай в обморок, милая! У него в убежище!» «На улице де Бель-Этуаль, в самом сердце квартала Денеш!» Марианна на мгновение закрыла глаза, подставив лицо в ветру, Но у ветра было другое, более важное дело. Он спешил развеять пепел человека, которого она не успела полюбить. «Мы едем, дед! Бросаем все и мчимся! Отправь туда пять машин и десять агентов!»